Глава 74 Мальцев сжимал мотоциклетный шлем и рассматривал явившийся из прошлого призрак. Бритый череп, упрямый изгиб бровей и шевелящиеся губы. «А где твой нос, Бугай? Я был уверен, что ты уже отмучился». Мальцев не узнавал его. Тоскливый страх из ночных кошмаров явился к нему воплоти. Дмитрий Денис всегда опасался, что кто-то из своих узнает его, и тогда возникнут вопросы о пожаре в сауне, об убитых братках и украденных общих деньгах. Однажды его с братом узнал Вадим Зайцев. Тупого бойца удалось обмануть и подкупить, а потом уничтожить. Но кто перед ним сейчас? Артема уже нет? «Я знал, что вы перегрызетесь», — усмехнулся бритый призрак. «Кто ты?» — Мальцев угрожающе замахнулся шлемом. «Не порть карму, Бугай. Сколько жизней тебе понадобится, чтобы очиститься?» «Буддист хренов, назови свое имя. Развяжи нас и уходи. Сделай хоть одно доброе дело. Подумай о душе. Иначе будешь страдать вечно, Бугай. Ты следил за мной, ублюдок. Ты мне не нужен. Я шел за ней. Бритый кивнул головой в сторону Елены. Мальцев обернулся. Петелина дико вращала глазами, пытаясь что-то сказать. Мальцева осенило. Глаза. Он видел глаза этого буддиста раньше, и если бы не бритый череп, сразу вспомнил бы его. Глубокий, непокорный взгляд. Этот человек находится внизу, а умудряется смотреть свысока. Так же, как и гордая петля. Страх отпустил Мальцева. Перед ним необманутый крутой браток. Перед ним неудавшийся мститель и наивный буддист. Мальцев бросил шлем и похвалил себя за то, что все это время был в тонких перчатках. Вместо двоих трое. Задача усложнилась. Но она по-прежнему решаема. Осталось разыграть финальную сцену их жизни. Он решительный человек и всегда доводит задуманное до конца. Потому что жестокий, в отличие от этого слабака. «Ну, здравствуй, г р а щ е н о к Пришел увидеться с сестрицей?» Мальцев приблизился к мычащей Елене. «Как зовут твоего братишку?» «Толик?» «Говорят, ты долго его искала». «Полюбуйся», — он наклонился, пожирая ее глазами. «А знаешь ли ты, старший следователь, что твой брат преступник? Он хотел убить меня и моих друзей. Только у него кишка дрогнула, а у меня нет. И сегодня не дрогнет». Распалившийся Мальцев вернулся к Анатолию. Замолчал? Что ж так? Расскажи-ка ей, как ты облил сауну бензином. Ну давай, что умолк? Думай о своих грехах, Бугай. Спасай свою карму. Еще не поздно встать на праведный путь. Успей очистить душу перед реинкарнацией. Я смотрю, ты башку свою лысую капитально прочистил. Откуда ты взялся после стольких лет? Я жил в Индии и Непале, в монастыре. «Ах, вот ты куда смылся. Замаливал свой грех, и что, удалось? А ведь я тебя искал в ту ночь и на следующий день. Ты оказался единственным выжившим свидетелем. Отпусти девочку, Елену, а я останусь с тобой. Я готов умереть. Придурок, наивный идиот. с в и д е т е л е й не отпускают, их...» Мальцев посмотрел на Петелину. «О сестре твоей ничего не ясно. Она ведь следователь и всегда ищет ответы на вопросы...» кто, как и зачем, и готовы рисковать своей жизнью ради истины. Она думает, что в этом ее сила, нет, в этом ее слабость. Знаешь, как я ее сюда заманил? Я слышал конец вашего разговора в лифте. Твоя сестра зашла сюда, потому что я пообещал рассказать ей о тебе, и я расскажу, если ты сам на это не способен. Она должна знать, что святых нет, и даже родной брат может быть подлецом. «Отпусти их». «Да что ты заладил? Я не Будда. Молитвы не помогут». Мальцев пнул подвернувшийся шлем. «Из-за тебя тогда все и произошло. Если бы не твоя канистра. Ты слушай, Петля, слушай». Грачонок должен был привезти деньги в сауну. Карась резвился с телками, а мы с Темой решили пошутить. Ограбить пацана, когда он подъедет, и потребовать деньги снова. Услышали шум мотора, пушки в руки, маски на голову, через заднюю дверь подкрались, а тут сюрприз. Оказалось, это Гальяновские пожаловали с оружием падлы и с канистрой. Спалить нас хотели и расстрелять. Мы с т ё м о й переглянулись и начали первыми. А что нам было делать? Самооборона. Либо они нас, либо мы их. Троих е было. Всех уложили. Мальцев м я т н у л в Соню. Девочка ныла с заклеенным ртом. Хватит гносить, ещё раз п и с н е ш ь прибью. Девочка сжалась, ее глаза испуганно косились на руку в перчатке, обхватившую ее шею. «Вот так и сиди», — Мальцев вернулся к Петелиной. «Карась нас похвалил, велел спрятать трупы, и тут меня прошибло. Это судьба. Не в этот, так в следующий раз нас замочат. Надо линять и с деньгами. Я знал, где Карась хранил наш общак», — шепнул Теме, он согласился. «Мы зашли в сауну, уложили парней и девиц». Это было несложно, они были голые, а у нас стволы. Потом подбросили двоих гальяновских вместо себя. Хреново было на душе. Мы выпили на дорожку. Вы убили не только друзей, но и свою карму. Но никогда не поздно встать на праведный путь. Заткнись, буддист, как раз в это время ты туда и пожаловал. Мы застукали, как ты обливал сауну бензином, разве не так? Я сознаю свой грех, и не только этот. Ты улизнул, грачонок. Мы искали тебя, но ночью в лесу ни хрена не видно. Признайся, ты залег где-то рядом? Я все видел. Я так и думал, что ты подглядываешь, но делать нечего, мы вернулись и подожгли сауну. И тут я услышал, как отъезжает машина. Я понял, что в ней ты. Мы погнались за тобой. Ты летел как сумасшедший и... Мальцев расплылся в улыбке, переведя взгляд с Анатолия на Елену. «Я думаю, этот эпизод ты расскажешь сестре сам». Анатолий Грачев уткнул подбородок в грудь и снова поднял глаза. Брат и сестра смотрели друг на друга. Елена не дергалась, не трясла головой и не пыталась выпутаться. Она ждала. Ждала объяснений. Она ждала их уже восемнадцать лет. Я ехал и смотрел назад, а он выскочил на дорогу. Я ничего не успел сделать, Лена». Отца подбросило, он перелетел через крышу, а когда я остановился, он лежал далеко. Сзади полыхала сауна и мчались они, если бы они меня догнали. И я рванул дальше, я ехал всю ночь и остановился далеко от Москвы. «Лена, прости меня». Елена не могла говорить, ее рот был залеплен скотчем, она сжала веки, чтобы не дать в о л и слезам. «Я был в смятении». «Я убил отца, за мной гнались бандиты, и наверняка будет разыскивать милиция». «Мы обалдели. Грачонок кокнул грача», — усмехнулся Мальцев. Но гнаться за ним с трупом в багажнике было рискованно. «У нас была задача поважнее — забрать общак, пока не поднялся шум и лечь на дно». «Дальше интересно, петля?» Елена попыталась произнести какое-то слово. «Что-то промычало?» Мальцев достал нож и ткнул им между склеенных скотчем губ. Лезвие наполовину вошло в рот. Мальцеву доставляло удовольствие прорезать дыру, слушая, как сталь задевает зубы. «Гараж!» — выдохнула Петелина, когда улыбающийся Мальцев убрал нож. «Твой гараж, Бугаев!» До третьего Гальяновского докопались, а тогдашние следаки купились на нашу инсценировку. Ну куда его было девать? Закопали в гараже и три дня там жили. Вылезали на разведку. Выяснили, что нас считают погибшими. Все были уверены, что гальяновские отморозки замочили измайловских, дернули их кассу и смылись. Грачонок тоже пропал, а его папаша в коме. То, что надо. Грачонок, ты из Москвы сразу слинял?» Анатолий смотрел на сестру. «Я поехал в Казахстан, потом в Ташкент. Там продал машину и затем улетел в Индию». «Почему так долго?» – спросила Елена. «Столько лет?» Я думал, что убил папу. А он считает, что ты погиб из-за него». Ошеломленная Елена смотрела на брата, которого искала 18 лет. Он вернулся, но стал другим. Все изменились. Она, отец, мать. И Бугаев стал Мальцевым. «Ты видел отца?» «Да». Елена вспомнила о вырванной из книги странице с изображением зимородка. «Ты был в его доме?» Анатолий кивнул. почему ты не открылся, папе?» Толик скорбно склонил голову, Елена настаивала. «Все эти годы отец мучается чувством вины». «Я тоже», — тихо ответил ее брат. «Хватит», — вмешался Мальцев. «Вечер воспоминаний закончился. Грачонок упорхнул в Индию, мы с брательником в Грецию. Славно мы жили, пока бабки не закончились». «Славно?» — усмехнулась Петелина. «Вы дрожали, даже носы себе подпилили». «Лучше править носы, чем плющить мозги», Мальцев ткнул указательным пальцем в сторону Анатолия. «В следующей жизни ты будешь крысой», — ответил буддист. «Сейчас устрою тебе досрочную реинкарнацию. Я не боюсь смерти, я готов к ней». «Ну и прекрасно. Отпусти хотя бы девочку, это тебе зачтется». «Достал ты меня со своими проповедями». Мальцев залепил Анатолию рот скотчем и посмотрел на вновь занывшую Соню и притихшую петелину. Трое. Ну ничего, он сильный человек и не изменит своих планов. Добренький буддист не доставит ему много хлопот. Пора делать то, ради чего он пришел в эту квартиру.